Глава 7 Доктор Ещё несколько секунд они стояли друг против друга, прикидывая, с чего начать беседу и как вообще вести себя. Батя в это время прокручивал все варианты событий. «Как ты себя называешь?» – спросил Рой. «Гамбит», – протянул ладонь рейдер. «Когда-то я поступил так же, как и ты». Не стал выбирать кличку, а взял псевдоним. «Рой, хочешь получить обратно своё оружие? Могу выдать только замену». «Нет, что ты!» — развел руками гамбит и скорчил гримасу, показывая обиду. «Я рад, что тебе оно пригодилось и попало в нужные руки. Плохо, когда оружие достается неподходящему человеку». Он простодушно улыбнулся. «А насчет остального я очень хотел бы с тобой побеседовать, крестник, или, так сказать, не крестник и попросить кое о чем в память о нашей первой встрече. Есть что рассказать. Думаю, тебе будет интересно». «Пошли в дом!» — произнес батя. — Не буду тянуть, — сказал Гамбит. — Думаю, тебе это не понравится. Я хотел бы почитать твой дневник или ту его часть, которую ты разрешишь. Батя и Рой переглянулись, и Рой кивнул. Батя поднялся и вышел. Рой сцепил пальцы в замок и поставил локти на стол. — Гамбит, — начал он. — Скажи откровенно. — Чего ты хочешь? — Я... — Гамбит вытращил глаза. — Я хочу чудо. Рой, ты не представляешь, как все зае...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 скептически спросил Рой. «В первую очередь твой стиль мышления», сказал Гамбит. «Будет интересно с ним ознакомиться. А во вторую — все, что угодно. Сплетню, которая появилась неизвестно когда, упоминание чего-нибудь». Рой помолчал. «Вот это было уже интересно». Гамбит явно что-то знал и целенаправленно искал, и это могла оказаться довольно ценная вещь, как бы он ни темнил и что бы ни говорил, Это было именно так. Вывод один. Он мог искать что-то, что мельком видел Рой, или о чем слышал, или пытался создать видимость этого. Иногда не нужно знать, какова правда. Полезнее понять, зачем человек врет. В эту минуту вернулся батя. Рой мельком взглянул на толстую стопку бумаг в жестком переплете. На обложке красовалась надпись «Улей». Ниже была скромная подпись. «Рой, ты можешь прочесть все» сказал Рой. Гамбит недоверчиво посмотрел на него, но ничего не сказал. Все-таки он такой же хитрец, как и батя. Искушенный в приговорах. «Может быть, ты расскажешь, кто пытался убить тебя или как ты выжил?» — спросил Рой. Гамбит внимательно посмотрел на него. «Дар, пока предпочту не говорить». Это было похоже на правду. «Желаешь сказать что-нибудь еще?» — спросил Рой. «Ага». Кивнул Гамбит. Появилась некая новая неординарная личность — Рейдер, который зовет себя доктор. Никто раньше его не видел и не слышал о нем. Он возник, и все. — И чем же так примечателен этот врач? — поинтересовался батя. — Слухами, которые вокруг него ходят. Пожал плечами Гамбит. Слово «доктор» в его случае означает не врача, а ученую степень. Плюс его манера одеваться. Ты слышал про чуму, Рой? — Нет. Это что, новый тип оружия или наркотиков? Нет, я про ту чуму, которая косила людей в Европе направо и налево в средние века. Да, конечно, слышал. Ну так вот, в то время не слишком умели лечить. В основном все лечение сводилось к примитивным хирургическим операциям, срезать бубон или опухоли прижечь. Однако кое-что люди понимали уже тогда, например, что не следует прикасаться к больному голыми руками. Именно поэтому один француз и изобрел защитную одежду. За основу он взял кожаную броню для пехоты. Чтобы избежать контакта с больным, был сделан специальный плащ, полностью закрывавший доктора от шеи до лодыжек. Узкие брюки, ботинки и, конечно, перчатки. Доктор ведь работал руками. Вся одежда была из кожи и пропитана воском или маслом. а «Маска!» — спросил батя. «Правильно». — кивнул Гамбит. Для головы была сделана плотная шляпа и первый респиратор-противогаз. Маска с клювом, чтобы не дышать одним воздухом с больными. В клюве помещались пахучие лекарственные травы, которые играли роль фильтра в этом противогазе. Глазницы в маске были забраны стеклами, а около ушей и ноздрей дополнительно помещался ладан. — И как это все связано с тем человеком, про которого ты говоришь? — спросил Рой. «Он что, носит такой костюм?» «В точку. Именно!» Гамбит захлопал в ладоши. «Я знал, ты сразу поймешь. Именно так, друг мой. Он носит весь этот костюм и даже, как те доктора, ходят с тростью, чтобы отталкивать прохожих. Хотя чаще был нужен Багор, чтобы тащить трупы. И слухи о нем невероятные Вроде бы он из старожилов, но некоторые говорят, что он появился совсем недавно». «И какие же ходят слухи?» — скептически спросил Рой. «Самые разные. Например, что он абсолютно везде ходит без оружия с одной тростью. Не боится ни пули, ни когтей зараженного. Что ставит опыты на людях и добился огромных успехов. Может делать из них как тупых зомби, так и невероятно сильных и мощных бойцов. Говорят, что зараженные сами избегают встреч с ним, а тех, которые ему попадаются, он прихлопывает как муху или приказывает им покончить с собой, и что он изучает Улей как настоящий ученый и весьма искушен в его тайнах. «Он знает, как покинуть Улей!» — заинтересовал батя «Об этом слухов нет», — развел руками Гамбит. «Но говорят, что он способен вылечить без белого жемчуга даже неиммунного и тот не превратится в пустыша, или что может дать тому же пустышу немного рассудка» и на какое-то время тот станет разумен, как домашние животные, вроде кота или собаки. — Байки, — хмыкнул Рой. — Возможно, — кивнул Гамбит. — Больше всего в Улье мы любим красивые байки. Жабу надуем через соломинку и друг друга пугаем. Но говорят, что кто-то видел, как доктор шел по кластеру, и за ним шли зараженные, причем, заметь, с оружием. Он зашел в магазин и его караулили эти самые зараженные с оружием, которые вели себя не как зараженные. И еще... «Что — Что? — насторожился Рой. — Кто-то из слишком храбрых, а может быть, тупых рейдеров говорил с ним и в разговоре упомянул твое имя. У Роя сделался такой вид, как будто он захотел перестрелять половину улья. — и что? — спросил вместо него батя. — А ничего... — пожал плечами Гамбит. — Он сказал, что Рой — мальчик-недоучка, знающий пару трюков в дрессировке животных, не более. — Прости, Рой, это его слова, не мои. — Да ничего, — вздохнул Рой. — Даже лучше. — Мальчик. — Это сколько же ему лет, что он называет меня мальчиком? — Семьдесят? — Восемьдесят? И эта дурацкая манера напялить маску и расхаживать по улью. Сначала гробовщик, теперь доктор. Они что, в детстве Бэтмена пересмотрели? Маски, костюмы. Что за детский сад? Или крыша так едет? Согласен, — кивнул Гамбит. Вот, кстати, еще одна из причин, почему я хочу почитать твой дневник. Может быть, там есть упоминание о докторе, только ты сам не знаешь об этом. Раньше его могли звать иначе, а я знаю многих рейдеров и слухи о них. Если повезет, я даже смогу понять, что это за крендель. Валяй кивнул Рой. «Где, кстати, остановился?» «Здесь!» — отрезал батя. «Правильно. Пусть уж лучше будет под присмотром». Гамбит снова сделал удивленное лицо, и Рой даже задался вопросом. «А не брат ли это Балабола?» «После чего вышел. Пора уже сходить домой и пообедать».